Валентин Лаврентьевич, академик РАМ, доктор исторических наук. С 1961 года возглавляет экспедицию по раскопкам средневекового Новгорода. Воссоздал историю денежно-весовых систем Руси, политических институтов и принципов формирования государственного устройства Новгорода. Разработал топографию средневекового Новгорода, нашел и первым расшифровал и использовал в качестве исторического источника берестяные грамоты. Сколько знакомых лиц я вижу, да. Очень приятно видеть вас. Хотел бы поговорить об источниках бедности нашей э, в археологии Новгорода. Но хочется мне немножко по-другому начать, представиться вам. Значит, в 1946 году я закончил школу и пошел поступать на исторический факультет. Я тогда очень увлекался нумизматикой и не мыслил себе иначе своего, так сказать, жизненного труда, кроме как вот занятия монетами древними. Но э, по окончании первого курса заворожёнными лекциями моего учителя Арсея Владимировича Арцеговского Ну вот, я впервые приехал в Новгород, в его экспедицию, и понял, что в Новгороде я надолго остаюсь. В принципе, как сейчас выясняется, остановился я там на всю жизнь. Всю жизнь так я прожил в новгородской тематике, по новгородским темам, занимался ими, хотя... Нумизматику я не забросил, потому что сначала я защитил кандидатскую диссертацию как раз по нумизматике, но в дальнейшем меня привлекла к себе больше всего сама археология Новгорода. История русского средневековья богата событиями и яркими личностями, однако она очень бедна письменными источниками, которые составляют фундамент наших знаний о пружках. Причина источниковой бедности кроется в частых разорительных пожарах, которые охватывали древнерусские города, построенные из дерева. В огне пожаров сгорало всё, в том числе и разнообразные документы, книги и так далее. Главный источник наших знаний о прошлом – летописи. Э, дошли до нас э, летописи рассказывает о событиях IX-XIX века, но они сохранились в редакции более поздних столетий. И их основа, написанная в начале XIX века, изобилует э, легендарными элементами, ещё более усиленным позднейшим редактированием. Летопись редактировались из столетия в столетие, заново переписывались, что такое из них уходило, неинтересное, так сказать, будущим читателям. Э, между тем, э, насыщение исторических представлений и, и укоренившихся в, в них мифов э, возможно только путём с, сопоставления одних источников с другими, Ну вот, то есть, э, летопись мы должны постоянно проверять, так сказать, какими-то иными источниками. Не случайно в нашей истории, э, <связывая> э, в отсутствии достаточных источников, и сказанного трудно предоставить значение археологических источников для изучения нашей истории, особенно её раннего периода. Потому что именно археология даёт нам возможность понимать историю, ну, до начала XII века э, э, э, э, э, э, такую историю, которая еще не описана в летописях, но также и более позднюю историю сопоставляет, так сказать, знание археологии и средневековья. Несомненно, самое выдающееся открытие в области средневековой истории Руси связано с археологическим изучением Великого Новгорода, где уже в течение более 75 лет ведется непрерывная Раскопки. Культурный слой Новгорода, как особо ценный объект культурного значения, в 1992 году был вынесен в список особо ценных темирного э, наследия ЮНЕСКО. Без преувеличения можно сказать, что благодаря раскопкам в Новгороде, источниковая база русского средневековья пополнилась исключительно по своему значению материалами. Нет ни одного подобного Новгороду объекта, над которым археологи работали бы из года в год десятилетиями, накапливаясь в новые и новые материалы. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, Новгород – один из крупнейших центров древнерусской политической и культурной жизни отличающийся к тому же особым государственным устройством. Новгород занимает совершенно особое место в истории российского государства. Напомню, что в Новгороде в 1862 году был открыт памятник Тысячелетия России. Уже тогда осознавалось, что именно Новгород стоит у истоков российской государственности. Значит, вот этот э, праздник э, был э, основан э, на дате летописной которая рассказывала о призвании в Новгород, в новгородскую землю варягов, Рюрика. И вот сейчас раскопками на городе, Рюриковом городище под Новгородом было выяснено, что действительно в середине XI века возникает такая обстановка, которая характеризует жизнь на этом городище именно скандинавских племен. Правда, сейчас эта дата уточнена. Академия Тихомиров обратила внимание на то, что кроме даты 862 год, имеется еще одна дата в других, начнем, сводах 859 год. И вот именно 859 год отмечает сейчас Новгород ну ну, вот так, дату своего основания. Во-вторых, Новгород не испытал разрушения в ходе монгольского нашествия, и многие процессы общественного развития не были, следовательно, столь жестоко деформированы этой общерусской катастрофой середины XIII века. Что тогда получилось в XIII веке? Войска Батыя, которые отправились на завоевание Новгорода, были задержаны обороной Торжка. Макоротского пригорода. Эта оборона продолжалась больше месяца и закончилась в марте, тогда, когда, значит, Батыю стало ясно, что его войска ожидает присущая новгороду бескормица, бескормица, которая отмечена была и всеми... Старыми источниками и новыми источниками, в том числе XIX века. Бескормица, которая грозила катастрофой, так сказать, вот этому движению на завоевании Новгорода. Не дойдя до Новгорода ста верст у Игнача Креста, Баты решил остановиться и повернуть на юг. Он пошел на юг, в сторону Козельска и тем самым Новгород был освобожден от этой вот татарской напасти. Для археологов Новгород особенно привлекательный своей третьей особенностью – состоянием его многометрового культурного слоя. Новгород возник на плотно глинистых почвах, препятствующих вертикальному стоку талых и дождевых вод. Влага насыщала поверхностный почвенный слой, а с образования в культурном опластовании – и сами эти напластования препятствовали проникновению в них воздуха. Отсутствие аэрации становилось причиной того, что в культурном условии не возникало условий жизнедеятельности микроорганизмов, вызывающих гниение органических веществ, а также препятствовало образованию окислов на металлах, наличие вивьенита в почве Новгорода. Сохранность тех древностей слоя, особенно дерева, в Новгороде идеально сохраняются предметы, изготовленные из всех существовавших средневековых материалов, как органического происхождения, дерева, кости, кожи, тканей, так и предметов, изготовленных из азотичных металлов, из камня, глины, стекла, янтаря. Благодаря присутствию культурного слоя, как и раскладывая леонидов, на железных предметах образуется естественная защитная пленка, предваряющая, предохраняющая их от дальнейшего разрушения. Особенно важна прекрасная сохранность деревянных предметов, поскольку дерево было главным градостроительным и поделочным материалом на протяжении всей нашей истории вплоть до 20 века. Главным открытием, которое состоялось в Новгороде в 1951 году, было открытие берестяных грамот. 21 июля 1951 года была найдена первая берестяная грамота. Всего на сегодняшний день в Новгороде обнаружены 973 берестяные грамоты. В 10 других городах, Старый Руссо, Торжок, Смоленск, Псков, Тверь, Москва, Звенигород, Галицкий, Рязань, Витебск, Медиславль, в общей сложности найдено всего 98 документов на бересте. Берестные документы, в отличие от пергаменных и бумажных, написаны не пером, а чернилами, а процарапаны специальным инструментом, писалом, со стрием на конце. Поэтому... Их сохранность обеспечивается общими особенностями новгородского культурного слоя. Чем же берестяные грамоты Новгород так замечательны? С их помощью мы вступаем в контакт с давно забытой эпохой. Всякий раз, извлекая из земли эти берестяные письма, мы испытываем невероятный стресс, потому что таким образом мы как бы вступаем в переписку с древними людьми. Мы считаем то, что было адресовано им или написано им спустя многие столетия. На протяжении нескольких столетий люди писали грамоты или получали их, а теперь забыты всеми, их имена нигде не фигурируют, и вдруг мы получили возможность узнать их имена и услышать их мысли, проникнуться их заботами, горестями и радостями. Каждый раз, когда находится берестяная грамота, обязательно сбегаются э, участники экспедиции к нашей лаборатории, где вот эта грамота читается, но ну, вот для того, чтобы познакомиться с тем, что написали люди. Ну вот несколько примеров э, берестяных грамот, которые мне э, захотелось огласить. Дошедшее до нас в обрывках письмо молодой женщины 80-х годов XI -го века. Молодая женщина... Пишет своему парню, я перевожу это на, на современный язык, «Я посылала к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату. Не я тебя заделал тем, что посылала к тебе? А тебе я вижу нелюбое. Если бы тебе было любое, ты бы вырвался из-под глаз и пришел». «Если даже я тебя по своему неразумию задела, если ты начнешь надо мной насмехаться, то пусть судит тебя Бог и моя худость». Вот она ставит себя рядом с Богом, вот э, она, просто готова судить его, этого парня, вместе с Богом, э, за то, что тот и обидел тем, что к ней не приходил. Или вот грамота второй половины XIII века. «Пришёл выкупленный... Пленник из Полоцка сообщает, что собралось большое войско. Выдайте же пшеницы для гарнизона. Это важное сообщение от стражи одного из пароничных городков Новгородской земли в оригинале уместилось в 13 словах, из которых 4 предлоги и союза. Вот такое сообщение. Или вот еще, так сказать, короче, очень интересная грамота, номер 390, который относится к второй половине XI века. Вот. И, как выяснилось, она относится не просто к второй половине XI века, но к 1069 году. О чем она сообщает? В ней всего-навсего несколько слов. Литва встала на Карелу. Какой-то человек сообщает о том, что Литва встала на Карелу. Что это такое? Почему? Где Литва, где Карелла, Какая, что между ними общего? Общего между ними значит то, что князь Всеслав, которого киевляне изгнали из Полоцка, его значит, родного города, он нашел себе приют на берегу э, Ладожского озера. И вместе с ним, по-видимому, пришли вот те литовцы, которые, которые его сопровождали в этом походе и до этого значит, подчинялись ему и вот это важное сообщение от стражи одного из пограничных городков новгородской земли э, дало возможность понять почему новгородцы очень быстро понимаете, расправились с э, походом на них князя Всеслава потому что получив сообщение о том, что Литва встала на Карелу, ну вот, они узнали, что у него в войске, этого Всеслава, непорядок полный. Если одна часть э, этого войска встает против другого, ну вот, то самое время, понимаете, с ними сразиться. В любом средневековом обществе женская грамотность служит индикатором высокого культурного развития. Сейчас в фонде берестенных грамот немало чистых женских Писем, где автор и адреса женщины. Кроме того, немало писем, обращенных к женщинам или написанных ими. Вот цитирование хочется одним, к сожалению, фрагментированным текстом последней 3 XIV века. Это грамотный номер 697. «Масло себе купи, а детям одежду купи. Сын или дочь отдай грамоте учить, а коней...» Дальше оборваны, что там с конями происходило, мы, значит, не знаем, но важно то, что э, распоряжение о том, чтобы отдать сына или дочь учить грамоте, ну вот оно находится в числе главных забот, семейных забот, которые занимают их отца. Обучение детей грамоте, как видим, было в Новгороде настолько заурядным явлением, что забота о нем стоит в общем ряду обычных домашних дел – между указаниями о покупке масла и детской одежды и какими-то распоряжениями, касающимися содержания коней. Сам процесс обучения многократно запечатлен на бересте и ученических пособиях, образцовых азбуках, из и в коровых алфавитах, а также в ученических упражнениях. Знаменитым стал комплекс школьных упражнений «Мальчишка Анфима», который учился в грамоте в 20-х и 30-х годах 13-го столетия. А на оставшихся от него берестяных листах Азбуки и диктанты перемешаются рисунками, сам характер которых определяет возраст Анфима примерно в 7-8 лет, что соответствует показаниям некоторых источников о возрасте, когда начиналось обучение чтению и письмо. Сенсационное открытие беременных грамот не только вернуло в археологию живого человека и сформировало новый этап в изучении русской средневековой истории. Обращу ваше внимание на несколько проблематичных исторических сюжетов, успешно решаемых с помощью берестяных грамот и других археологических свидетельств. Но вот проблема славянского заселения в северо-запада. Мне очень памятно, как в годы моего пребывания в качестве студента на историческом факультете, наши профессора э, учили нас тому, что восточно-славянские племена имели исходные точки своего расселения ⁇ Среднее Поднепроводье ⁇ Исследования заселения русского северо-запада произошло что за счет притока славянского населения из Среднего Поднепровья – в лингвистической науке этот тезис реализовался в представлении об исходном единстве языка восточных славян и появлении в нем областных диалектов в результате политической и экономической раздробленности Руси в XIII веке. Исследователи предполагали, что изначально все население Руси говорило на одном языке, и лишь в процессе распада древнерусского государства на самостоятельное княжество появились диалекты. Лингвистический анализ Берестяных грамот, проведённый выдающимся лингвистом-академиком Андреем Анатольевичем Залезняком, показал, однако, что диалектные особенности Новгородско-Псковского региона наиболее ярко проявляются в древнейших текстах 11 1-й четверти 13-го столетия. Таких Берестяных текстов известно уже около 400. В эту эпоху Древненовгородский диалект примерно 30 признаками отличается от киевского, среднеднепровского. Аналоги этим диалектным особенностям были обнаружены в языках западных и южных славян. Это открытие совпало с наблюдениями над западнославянскими элементами в антропологии, курганном обряде, топонемике, антр антропонимике, ориентации денежно-весовых систем Новгородско-Псковского региона а это привело к обоснованию вывода о заселении русского северо-запада прежде всего славянскими племенами, пришедшими с берегов Южной Балтики. Значение изложенного наблюдения оказывается случайно ёмким. Оно свидетельствует, что древнерусское государство с центром в Киеве возникло в результате слияния и взаимного обогащения двух великих традиций – южно-русской и северно-русской. Вот теперь время перейти характеристики Новгородской Боярской Республики и тех ее особенностей, которые легли в основу вещевого строя нашего севера. Кардинальной проблемой новгородской истории, традиционно привлекавшей внимание исследователей на протяжении более 200 лет, всегда был вопрос о времени возникновения приоритета новгородского боярства над приглашенным князем, в результате которого спрорывался речевой строй, то есть Боярская республика. Свидетельствует договорных грамот Новгорода с князем, а эти грамоты относятся к 60-м годам 13 -го века, более ранних грамот не сохранилось, называют три главных условия, поставленные новгородским боярством, приглашаемому князю. Первое. Запрет князю выносить судебные решения без санкции посадника. Второе. Запрет князю и его дружине владеть землями на территории новгородского государства. Очень важное постановление. И, наконец, запрет князю и его людям собирать государственные доходы с новгородского населения. Особое место занимают раскопки 1998 и 1999 года на территории, на территории Людина конца одного из древнейших в Новгороде. То есть от Троицки раскопа. Здесь была изучена усадьба Е, которая отличалась от большинства других усадеб большой площадью, около 1300 квадратных метров и имевшие явно административное значение. В 98 году, 1998 году на этой усадьбе в слоях 2 и 3 четвертей XIX века было найдено около 100 берестяных документов, значительные счастья в обрывках, большинство которых имело отношение к разным родам судебным конфликтам. Кстати, как выяснилось из текста одной грамоты, обилие и обрывка берестяных документов на этом участке не случайно. Поскольку речь в шла в основном о судебных делах, после прочтения берестяной лист необходимо было пощипать, то есть разорвать. Кроме того, здесь же был обнаружен значительный комплекс построек и сооружений, в том числе огромный настил в 130 квадратных метров, датированный 1126 годом. Этот настил был ничем иным, как специально оборудован, оборудованным помостом, на котором могли собираться тяжещиеся стороны и судьи. Анализ содержания грамот в комплексе с другими находками и сооружениями усадьбы Е привел к выводу о том, что впервые в истории раскопок Новгорода было обнаружено местонахождение смесного, то есть совместного суда, князя и посадника XII века когда уже возникает исключительное право самих новгородцев собирать государственные доходы, то есть формировать и контролировать бюджет, выплачивая князю так называемый дар. Об этом лучше всего рассказывают некоторые находки наши, которых на усадьбе Е найдено 37, а всего, так сказать, известно, их уже 51 такая грамота. Вот э, еще в 51 году Впервые были найдены вот такие бирки непонятного совершенно назначения. Мы голову ломали в течение многих лет над тем, чему они служили, вот эти устройства. Оказалось, что это специальные замки, которыми запирались мешки с данью. Дань была в виде мехов пушных зверей. Через корловину мешка продергивалась веревка или кожаный ремешок, который затем убирался внутрь такого цилиндра, после чего сам цилиндр запирался вот таким способом. Кончики были срезаны здесь, так что открыть его было совершенно невозможно. Для того, чтобы проникнуть внутрь мешка, подменить, скажем, ценные шкурки на менее ценные, или украсть что-то из него, было практически невозможно, если не разбить вот этого цилиндра, если не вынуть пробку, если не разрезать ремешка или не разрезать самого мешка. В любом случае, такая кража была бы обнаружена. Так вот, на многих... В таких цилиндрах оказалось наличие надписей. На некоторых имеет, имелся княжеский знак. По-видимому, значит, это то, что предназначалось самому князю. На других начались имена мечников или емцов, то есть сборщиков Дани. А на некоторых из них мы прочли имена, которые... Известны нам были из других берестяных грамот. Вот в конце XI века была обнаружена грамота берестяная с именем Хотен. Хотен, по-видимому, это был или сборщик дани, немец, или значит, мечник, что то же самое. Ну вот, или же он не сам мог собирать эту дань с каких-то определенных местностей, а мог посылать туда своих отроков, то есть своих подданных, подчиненных ему людей. Ну вот, и вот мы в одной из берестяных грамот прочли такой текст. От домогусти к Хотену. Значит, некий домогости сообщает Хотену, вот этому человеку, имя которого написано вот на таком э, цилиндре, сообщает ему, что он разрубил, то есть разбросал э, по налогоплательщикам 50 гривен. И поэтому он застрял. Вот там, на, на, э, в ЕМЦ, а ЕМЦА – это такой пункт на реке Малуге, вот, он застрял там, поэтому, пишет он Сатену, Пошли на волчину муж ин, другого человека, другого мужа. Волчина это река, которая начинается от вышнего волочка и впадает как раз напротив емца в Мологу. Ну вот, так что этому домогости было поручено собирать долги с двух, так сказать, территорий. Ну вот, но он на одной из, из них застрял, и рекомендую Хотяну, чтобы тот послал на, на волчину другого значит, человека. Вот то, что мне хотелось рассказать а, об этих сборах и об этих возможностях, на, которые демонстрируют нам такие находки. А сейчас мне хочется рассказать немножко о значении грамот для изучения истории искусства. Открытие берестных грамот внесло немалый вклад в историю древнерусского искусства. Ещё сравнительно недавно исследователи сетовали на анонимность древнерусской живописи, полагая, что для нас навсегда будут скрыты имена великих творцов, знаменитых фресковых ансамблей, храмов XI-XV веков. Между тем, в ходе раскопок Новгорода были открыты остатки живописной мастерской конца XII-начала XIII столетия, Обнаруженные в этом комплексе многочисленные берестяные грамоты позволили установить имя владельца мастерской художника Алексея Гречина. Среди этих грамот имелись э, заказы на изготовление икон и письма, напоминающие о срочности выполнения таких заказов. Заказов. Летопись знает Грещина как автора недошедшего до нас фрескового ансамбля «Церковь положения положение пояса Богоматери» в Новгородском Кремле, констатируя тем самым, что он был не только иконописцем, но также владел техникой фрески. Поиски его возможных работ в храмах рубежа 12-13 веков, а он жил как раз в это время, привели к установлению орфографического тождества, берестяных автографов, листей Крещина и надписей, выполнены главным художником самого выдающегося русского фрескового ансамбля той пары церкви Спаса на Нереице близ Новгорода, расписанной в 1198 году. Вот таким образом было установлено авторство одного из самых знаменитых ансамблей э, э, Спас-Нереице-Консамбле. Должен сказать, что с отцом Алексея Грещина Петром Мирошкиничем связаны также многие берестяные письма, написанные или полученные им. Изучение этой группы документов э, позволило установить, что именно он и его жена Марья или Марьяна были заказчиками самой знаменитой новгородской иконы XII века Знамени Богородицы, заступничеством которой новгородцы считали себя обязанными, победив судорцев в знаменитой битве 1670 года. Как это выяснил Алексей Сеевич Гиппиус, им, им икона была написана в связи с бракосочетанием дочери Петра Михалковича Анастасии и новгородского князя Мстислава сына Юрия Долгорухова. Святые патроны Петра и Анастасии изображены на оборотной стороне этой священной ликвии Новгорода. Свадьба Мстислава и Анастасии состоялась в 1655 году, так, теперь мне хочется перейти ещё к одному сюжету, который я воспринимаю как некий звёздный час моей собственной жизни. Первым моим звёздным часом было то, когда я присутствовал впервые при находке первой берестной грамоты. На соседнем раскопе, которым руководила Авдусина, Гайда Андреевна, была найдена перестяная грамота номер один. Вот я тогда через бровку наблюдал всю эту сцену. Валя Матвеева понесла Гайде Андреевне показать эту грамоту, но вот та посмотрела ее и позвала Артема Зимича Арцеховского. Ему в руки она не дала их, эта грамота, потому что у него порывистые такие движения были. Она боялась, как бы он не порвал эту грамоту. Но вот показала и ему и издали. И раздался тогда крик Артема Владимировича. Ей эти находки ждал 20 лет. Премии 100 рублей. Это довольно большая сумма по тем временам была. Ну вот, почему значит, он ждал 20 лет? Потому что в 1931 году в одном из курганов на Волге была найдена золотоордынская и грамота, написанная чернилами. Вот, и Он, значит, узнав об этой находке и прочтя о том, что в житии Сергия Равнинского рассказано, что в обители блаженного Сергия не только Хартия, но и сами книги писались на берестех. То есть не только грамота, но и самые книги писались на бересте. Вот. Он это дело усвоил, так сказать, на 20 лет вперёд и, значит, ждал все время... Это такой находки на Иберийской грамоте. Причём предполагалось, что будет написано всё это пером, а не оттиснуто. Вот этот крик, значит, был первым звёздным моим часом. А второй мой звёздный час состоялся тогда, когда 13 июля 2000 года из земли была извлечена потрясающая находка. Это своеобразная книга, представляющая собой деревянные таблички с текстом, написанным по воску. Хорошо известно, что церы, новощенные таблички, до письма широку упрямляют в Древней Греции и Риме, в Средневековой и Западной Европе, иногда соединялись в ходах все более дощечка, образуя по или еще чаще соединялись в три дощечка, три А письма служили стилосы, металлические лекостяные стержни, заостренные для писания по мозгу на одном конце и снабженные на плоской дощечке до стирания, написанного на другом. Вот. Когда была найдена э, эта, эта вещь, книга, это кодекс, стриптих, состоящий из трёх липовых табличек размером 19 х 15 на 1 см, э, все таблички имеют вырезанные неглубокие корыца, как чешцы, даривавшиеся воском. У первой и третьей табличек такие корыца только на внутренней стороне, у средней на обеих. Таким образом, книга содержит четыре страницы текста, поверхность углублений сохранила следы грубо, грубо, ватка, грубоватой обработки резцом. В четыре корыца книги в древности неоднократно наливался воск, его толщина от 3 мм до иничтожена вдали миллиметра. Внешние стороны крайних табличек своего рода обложки книги украшены геометрическими узорами и крестами. Все таблички имеют на одной длинном бортике, по два сквозных отверстия для соединения кожными ремешками или шнурками, на другом посредине по одному сквозному отверстию для степления триптиха. Судя по всему, книга долгое время была в употреблении. На ней имеются следы, э, значит, того, что действительно долго она существовала, следы некоторых ремонтов э, – Остались многочисленные царапины, надрезы, дерево потерто, отверстия будто отполированы, углы ребра не только снаружи, но и у крышка закругленные. Книгу ремонтировали, как видно, не раз. Первоначальное отверстие для соединения триптиха было забито деревянными штриками, а вместо них сделаны новые. Трещина на первой табличке была скреплена через крошечные отверстия какими-то шнурками, а впоследствии склеена. Оставшиеся отверстия были закопачены зак деревянными штриками. Вот такая значит, находка. Поскольку она относится к концу 10-го, началу XI века что, так сказать, позволило даже так сказать, установить. Ну вот, то стало совершенно очевидным, что мы имеем дело с древнейшей книгой. Самой древней книгой э, на Руси считалось Астромирова Евангелие, 50-х годов XI -го века. Но эта не, не, книга не только самая древняя до Руси, но она самая древняя до всего славянского мира. В момент находки трептик был поврежден, и деревянные таблички были до предела насыщены влагой. Перед новгородской археологией встала сложнейшая проблема сохранения и реставрации уникального памятника. Блестящее осуществить эту задачу сумел Владимир Иванович Поветкин, замечательный художник, скульптор и реставратор. Комальковский кодекс датируется с первой четверти 11 века, что достаточно. Надежность подтверждается радиокарбонным анализом воска, произведённым в университете Упсала в Швеции. А это значит, что перед нами древнейший документ, написанный кириллическим письмом. Текст начинается с крупного заголовка «Псалом 75», за ним следовал «Псалом 76», а далее 4 и 6 -й стихи 67-го Псалма Давида. Но почему опущено было общеизвестное начало вот этого 67-го псалма Давида. Я процитирую его. «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его». Выяснилось, что оно было стерто, чтобы освободить место для окончания 76-го псалма. Иными словами, Восковой кодекс служил пособием для обучения первого поколения новгородских крестьян, учитель писал тексты, которые списывались учениками, затем стирал их и писал новые тексты. Только что... Лет 20-25 назад в Новгороде принято христианство. следует перед нами одна из тех книг, которые считали первые новгородцы, принявшие крещение. Одна из первых книг, по которой кто-то из них учился читать. Ведь в России именно псалтырь на протяжении последующих столетий, вплоть до 20 века, был первым учебником, по которому наши предки учились грамоте. Кстати, среди ученических упражнений мальчика Альфима есть и записи псалмов. В конце 76-го псалма имеются слова «В море путь твой». Именно их повторил Александр Сергеевич Пушкин в стихотворении 19 октября 1825 года, обращенному к лисейскому другу Матюшкину, ставшему мореплавателем. «С лисейского порога ты на корабль пережег нож у тебя, и с той поры в морях твоя дорога». Вот цитата, понимаете, из этого псалма 76-го псалма. Надежно датированная в городской станет новой точкой отсчёта для полиграфических оценок, особенно касающихся берестяных грамот. Ведь именно письмо на обузке позволило образцом до первых текстов на бересте. Вот на этом я хотел бы кончить. Ну вот и прошу задавать вопросы, если они у вас имеются. Уласов Андрей, третий курс из ФАК МГУ. Валентин Лавренч, вы сказали о... Эм... Большом влиянии скандинавов, которые оказали на развитие ранней Руси достаточно, опять-таки, большое влияние Я знаю, что на протяжении долгого времени, особенно в раннее средневековье Между Новгородом и странами Скандинавии, Норвегии и Швеции, существовали тесные связи И более того, я знаю, что в Новгороде находилась так называемая церковь Святого Олова Mm -hmm. И, э, насколько мне известно, она находилась э, на Госком дворище. Во время раскопок на Госком дворище были найдены какие-нибудь остатки, э, которые могли бы указать на то, что здесь находилось э, церковь Волова? Таких остатков не было. Вот, потому что раскопки двоища еще не закончены. Может быть, когда-нибудь найдут, найдутся они. Вот. Но что-то мне хотелось по этому поводу. Сказать вам. А вот когда новгородцы отправились за Рюриком, это в середине, значит, 9 века происходило, mm -hmm. вот что об этом пишет наша летопись. Очень интересное сообщение. Значит, посольство за Рюриком было отправлено туда, где варяги называли себя Русью. Подобно тому, как другие варяги называли себя Свея, готы, урмане, англяне. Ну вот. вот эти называли себя Русью. Значит, те, которым пошли царюрикам наши значит, предки, ну вот, они не были англянами, то есть англичанами, не были урманами, то есть германцами, не были готами, то есть готвандцами, не были свеями, то есть шведами. Ну вот, единственное пространство, которое для них остается, ну вот это южный берег Балтийского моря, ну вот это Иотландия, это, по-видимому, то место, где находятся знаменитые сейчас славянские поселения на южном берегу Балтийского моря. Вот оттуда они привели Рюрика. А перед, том, перед этим они изгнали тех Варягов, которые, значит, обложили их данью, и, следовательно, не к ним они пошли, не на берега Мелорен, понимаете, вот тут не туда, в Швецию, они пошли сюда, на южный берег Балтики, там, где, значит, они перед этим... Достаточно долго, так сказать, существовали, оттуда ведь пришли первые, так сказать, новгородские славения, кривичи, они пришли из Южной Балтики, это Седов хорошо показал, понимаете, своими исследованиями, ну, вот, а потом подтвердил Залезняк, <соспорядок> выяснив наличие лихийских языков, то есть древнепольских языков, вот, <соспорядок> в говоре <соспорядок> новгородцев. Так, еще вопросы. Очень налена, студент КРГУ. Валентин Вавринович, в какой степени татаро-монгольская иго, возможно, невольно способствовала укреплению республиканского строя в Великом Новгороде? Вы знаете что? К сожалению, я должен сейчас заняться критикой одного из крупнейших деятелей Новгорода, Новгород Новгород новгородской истории, а именно Александра Невского. Александр Невский заключив союз, понимаете, с Ордой, подчинил Новгород ордынскому влиянию. Он распространил на Новгород, который никогда не был завоеван татарами, он распространил, так сказать, на Новгород татарскую власть. Вот так вот. Причем, выкалывая глаза, понимаете, не согласны, понимаете, новгородцам, но вот и много, так сказать, за ним грехов всяких. Несмотря на то, что вот Он победителем был, понимаете, немцев, значит, там, во время рядового побоища и в других сражениях, значит, в озере, ну вот, но тем не менее, вот, Новгород предан был татарам им. Вот, а так, значит, и Новгород усырял от татарского разгрома, и слава Богу, понимаете. <звы>